15 октября 1925 года. Станица Зеленская. Никого так не любил бездетный учитель математики Василий Шелестов, как племянника Кирилла, которого после смерти родителей растил и баловал Но племянник его умер в 17 лет от Тифа, потому что был мальчик нежный, холеный, и с тех пор души в Шелестове не было, а было пустое черное дупло. Но когда накатились в четвертый раз на станицу агиевцы и оставили у него в доме тяжелораненого офицера, с виду хоть и постарше племянника, но такого же нежного и светловолосого, в черной этой пустоте завелась постепенно привязанность, а там и живая зависимость. Офицер был беспомощен младенческий, помнил лишь то, что воевал, и когда окреп, минута особого волнения усиливался выхватить шашку, нащупывал ее, невидимо висящую на левом боку, и тик этот остался с ним навсегда. Он удивительно быстро учился всему. Шелестов не зря был учитель, умел давать знания в системе. Слова вернулись почти сразу, и подборник говорил о том, что офицер был человекообразованный, хоть и мало еще знавший жизнь. В любой сельской работе он был до смешного неловок, но почерк после первых попыток оказался уверенный, круглый, с четкими нажимами и росчерками. Рисовать не умел вовсе, потянулся как-то к гитаре, но оставил, еще плохо слушались пальцы. Жаловался на неотступные головные боли и, главные мучающие его сны, значения которых он не понимал — Память была утрачена начисто, и он не знал людей, являвшихся к нему. В пятнадцатом с войны вернулся в Зеленскую Трофим Голубков, после тяжелой контузии, начисто забывший весь последний год, но, по крайней мере, помнивший жену и отца. Отлежался, кое-что припомнил, но остался странным. В девятнадцатом что ему померещилось? Вдруг медведем бросился на зашедшего в хату Харунжева, и тот, нервный, выстрелил ему в живот, не разобравшись. Глубков был отмечен, такие не выживают, смерть за ним с детства ходила еще, когда шестилетка Эфруру бетонул. А молодой офицер по ночам стонал, словно не желал возвращения памяти, и прежнюю жизнь вспоминал с явной неохотой, как племянник Кирюша не хотел вставать в школу. Будить обоих была мука мученическая, и учитель Шелестов скоро отказался от попыток вызвать прежнюю личность нечаянного постояльца. Тот с радостью, с детским счастьем заново учился всему, а о прежнем и слышать не хотел. Может быть, там драма, кто знает. Ему все время снился какой-то черный зверь, выползающий, нет, выходящий из чащи или пещеры. Часто он бредил цифрами — одиннадцать, четырнадцать. И однажды Шелестов решился. Решение было принято в день, когда после месяца красной власти, поняв, что это уж навсегда, учитель Шелестов сжег в печке документы на имя Алексея Трубина и закопал рундук с бумагами, который успел просмотреть, но вдумчиво изучить не собрался, Рабил, как при чтении чужого письма. — А меня вы совсем не помните? — спросил он с замиранием, когда выздоравливающий, похлебав капустного супа, сидел за столом и чертил ногтем непонятные фигуры. «Нет», — неуверенно отвечал офицер. «Он же выходил из хаты, брал и рассматривал пилу, топор, клещи, словно пытаясь понять, зачем это, чего можно с помощью этих предметов добиться от человека». «Не помнишь, значит, меня?» — спросил учитель уже на ты. «Я дядя твой. Боялся тебе сказать, пока ты слаб был. Дядя твой, брат отца. Отец умер у тебя, мать его пережила ненадолго, растил тебя я. Ты воевал, за красных воевал, кровь пролил». «Дядя!» — переспросил бывший Трубин радостно и ясно, словно после долгого болтания по волнам встал, наконец, на твердую почву. «А я чувствовал! Я чувствовал! И про родителей! Вот я даже помню, кажется!» «Ты не можешь их помнить!» — поспешно сказал учитель. «Тебе было пять лет». «Но я помню!» — настаивал он. «Был конь рыжий с зеленым седлом». «Может, и был, — ушел от разговора Шелестов, — но растил тебя я. Ты делал большие успехи, документы все погибли, многое сгорело, но вот твои похвальные грамоты. Ты и тогда уже удивительно быстро схватывал. Удивительно!» И такая радость была на лице раненого, что учитель поклялся себе страшной учительской клятвой и никогда не проговариваться. Документы на вновь обретенного племянника он выправил легко, тогда еще в неотвердевшее время это делалось запросто — Да и не знал, вернувшийся в Зеленскую комиссарить Григорий Турин, мужик звероватый, но, в общем, отходчивый, что племянник учителя помер. Похудел, конечно, парень возмужал, но, в общем, узнать можно. Еще и от агиевцев пострадал, смотри, какая жалость. А потом приехала в гости к соседям Манюня, загляделась и влюбилась, и Шелестов-старший не противился судьбе. Манюня была дочь хорошего человека, и надо же было Кириллу обрастать всем, что положено молодому казаку. Он поехал в Ростов учиться, стал печататься, быстро и уверенно пошел по литературной части, и, читая его фильетоны в молоте, учитель радовался. Да полно! Такой ли уж простой гость ему достался? И Василий раскопал рундук. Прочел пороги. Что говорить, это было слабо и молодо, и односторонне, а все-таки баба вышла до того жива, да и предвоенный дон там был с такой юной зоркостью, когда счастье распирает грудь, что душа учителя наполнилась тем же, забытым теперь счастьем». И все его любовные неудачи представились радостями, потому что живой и уже прекрасно. Он чувствовал в последнее время неприятную тяжесть справа, жаловаться племяннику стеснялся, а лечиться не видел смысла. «Серьезное лечить бессмысленно, а несерьезное пройдет само», — говорил Чехов, шелестовский любимец. Но когда доктор в Ростове в середине октября осмотрел его и сказал, что надежды мало, почку не спасти, Шеллистов усмехнулся и сказал, любимые, без почки жить можно, без почвы трудно. А сам про себя все решил. Жизнь была хорошая. Не задумываясь об ее смысле, он делал, что надо, понимая, что конец один на другого не выдумаешь. Все в последнее время придумывали чего-то, какое-то искание не бывало, и веры, и экспериментировали над собой, как то баланово в рукописи, и вообще придумывали лишнее, а все ведь просто. Надо помогать, кому можно помочь, и поменьше болтать. Так что в сопроводительном письме, которое я написал одним из многочисленных своих почерков, была всего одна строчка.